В этой заметке, в которой смертельно перепуганный Доброгласов ополчился на собственных своих сыновей, на плоть от плоти и кровь от крови, он, не дрогнувшей рукой, поставил подпись. «Рабкор, ищи меня!» Прокравшись к стенгазете, которая висела в темном посещаем только котами углу коридора, Каин Александрович приклеил заметку синдитиконом к запыленному картону. Потом Доброгласов вернулся к себе и составил две бумаженции. В одной он доводил до сведения начальника пищ Ха о необходимости немедленного и строжайшего расследования — по заметке не все гладко, рабкора ищи меня, помещенный в стенгазете рупор благоустройства. Отослав бумажку по назначению, Каин Александрович написал приказ о немедленном выявлении и увольнении из отдела благоустройства каких бы то ни было родственников. Приказ он собственноручно наклеил на дверях своего кабинета. Через несколько минут оба Каиновича, подталкиваемые курьерами, уже спускались по учрежденской лестнице. Евсей Иоаннопольский, наблюдавший из окна исход Каиновича из пищкаха, хотел поделиться своей радостью с Пташниковым, но, к великому его удивлению, знахарь стоял на коленях посреди комнаты. «Что с вами?» — закричал Евсей. «Я родственник», — ответил Пташников. «Чей?» «Ее!» И Пташников указал на Лидию Федоровну. «Кем же она вам приходится?» «Женою!» «Но ведь Лидия Федоровна девица, помнится, так и в анкете написано!» — Скрывали, — зарыдала Лидия Федоровна, — жили на разных квартирах. — Сколько же времени вы женаты? Двадцать лет. Пятый год. Скрываем. — И дети есть. Есть мальчик один. Вы его знаете. — Какой мальчик? — Костя. Вот он сидит, первенец наш, теперь здесь служит. В таком случае, — сказал Евсей Львович, — вас всех надо изжить. Мне вас, конечно, жалко, вместе работали все-таки, но что скажет прозрачный, если я стану из дружеских чувств потакать своим знакомым? Сами понимаете. Нелегальное семейство, с такими усилиями скрывавшее свои нормальные человеческие отношения, семейство, жившее тремя домами и устраивавшее супружеские встречи в гостинице, семейство, оказавшееся на краю бездны, молчало в неизмеримой печали. Пташниковы понимали величину и тяжесть своей вины, Они не просили и не ждали снисхождения. «Знаете что?» — сказал Евсей Львович. «Такой важный вопрос. Без прозрачного я решить не могу. Сидите пока. Если вы уйдете, некому будет работать. А потом, как решит прозрачный, так и будет». Знахарь, жена его Лидия и сын их Костя не стали терять время попусту и с новым усердием принялись за работу.